Глава двадцать Когда мы подъехали к дому, молчание в машине словно грызло меня изнутри. Дин не сказал ни слова с тех пор, как сообщил о письмах. «Мы хотели защитить тебя», — подумала я, надеясь, что он попытается проанализировать меня и увидит это. Но кто-то словно щелкнул выключателем, и Дин ушел в закрытый режим. Он даже не смотрел на меня. И что хуже всего, я понимала. Он думает о том дне, который мы провели вместе, и о том, какой ошибкой было хоть на секунду подумать, что он может кого-то впустить внутрь. Дин, не надо. В его голосе не было злости. Вообще никаких эмоций. Я вышла первой, как только Брикс припарковался и двинулась к дому. Но замедлила шаг, когда увидела на подъездной дороге кучу металлолома. Машина эту груду металла назвать было бы слишком щедро. Три колеса, никакой краски, ржавый бампер, кузов, если можно назвать это кузовом, треснул. Я не могла различить, кто осматривает двигатель, но видела джинсы, хорошо поношенные, идеально подогнанные, испачканные маслом джинсы. Майкл? Когда я впервые познакомилась с Майклом, он каждый день менял стиль одежды, чтобы мне сложнее было его понять. Но этого Майкла в джинсах и драной рубашке по локоть в машине со свалки я никогда раньше не видела. Он выпрямился и вытер лоб рукой. Его лицо стало жестким, когда он увидел, что я смотрю на него. «Только не надо тоже начинать», — подумала я. «Если Майкл на меня разозлится, я не справлюсь». «Я решил заняться реставрацией автомобилей», — объявил он, отвечая на вопрос, который я не задавала, — и давая мне некоторую надежду, что выражение его лица секунду назад мне померещилось. На случай, если что-то случится с моим Порше, отсылка к предложенной мной угрозе не осталась незамеченной. «Ты видел меня с Дином в кухне», — подумала я, вставая на его точку зрения. «Тебе тошно видеть нас вместе. Ты ушел. «Я полон загадок», — сказал Майкл, отвлекая меня от этих мыслей. Он всегда четко понимал, когда я анализирую его, и никогда не давал мне заниматься этим слишком долго. «А ты?» — его взгляд скользнул по моему лицу. «Не рада. Вы все внутрь!» — рявкнул Брикс. Дин направился в дом, сутулившись, и протолкнулся мимо нас, глядя перед собой. Майкл проследил за его движениями, а затем снова посмотрел на меня. Я опустила глаза и зашагала следом. Я преодолела половину пути до входной двери, когда Майкл меня догнал. Он положил руку мне на плечо. «Эй», — тихо сказал он. Я остановилась, но по-прежнему не смотрела на него. «Ты в порядке?» «Я в порядке». «Ты не в порядке». Рука, лежавшая на моем плече, скользнула по напряженным мышцам, затем заставила меня повернуться к нему. «Что сделал Дин?» «Ничего», — ответила я. Дин имел полное право злиться. Он имел полное право не желать иметь со мной ничего общего. Коснувшись двумя пальцами моего подбородка, Майкл заставил меня поднять лицо. «Он что-то сделал, если ты так выглядишь». «Это не его вина», — возразила я. Майкл опустил руку. «Не пойми неправильно, Колорадо, но мне изрядно надоело смотреть, как ты его оправдываешь». «Хватит», — Брикс положил одну руку на плечо Майклу, Другой мне и завёл нас в дом. «Приведи Лию», — сказал он. «И, слон. мне нужно, чтобы все собрались в гостиной через пять минут». «Или хуже будет», — шепотом произнёс Майкл. «Шевелитесь!» — агент Брикс почти кричал. Майкл и я не стали медлить. Через пять минут мы собрались в гостиной. Майкл, лия слон и я на диване, Дину, Камина. Брикс нависал над нами. Стерлинг держалась позади и наблюдала. «Скажите мне вот что. В истории этой программы вам хоть раз давали допуск на работу со свидетелями?» Голос Брикса звучал обманчиво доброжелательно. Лия обдумала вопрос, затем повернулась ко мне. «Серьезно, Кэсси, ты умеешь что-то скрывать хуже всех на планете? Или ты просто всегда хочешь, чтобы тебя поймали?» «Лия!» — крикнул Брикс. «Отвечай на вопрос». «Ладно», — вкрадчиво ответила Илья. «Нет, нас никогда не допускали к работе со свидетелями. Нас не допускали вообще ни к чему интересному. Нас заперли в метафорической башне, пока вы бегаете и ловите плохих ребят. Довольны?» «Я выгляжу довольным». У Брикса на лбу запульсировала вена. «Дин сегодня виделся с отцом». Ничто из того, что мог бы сказать Брикс, не потрясло бы ли ее сильнее. Она взглянула на Дина и словно застыла. Дин прошел через зад, потому что я его попросил. Безжалостно продолжал Брикс. Потому что это критически важно для дела. Я хочу раскрыть его так же сильно, как вы. Но в отличие от вас, я не в игрушке играю. Мне, начала была я. Брикс оборвал мое возражение. «Каждая секунда, которую я трачу на то, чтобы контролировать вас, на то, чтобы вы не пытались взять дело в свои руки и не запороли все расследование, это время, которое я мог бы тратить на поиски убийцы. Прямо сейчас я должен обследовать хижину профессора, но вместо этого я здесь, потому что вам, похоже, нужно напоминание, чем эта программа является и чем не является». Ли наконец, отвела взгляд от Дина. Она повернулась к Бриксу, сверкнула глазами, сжав кулаки. «Вы считаете нас бунтарями из-за того, что мы пытаемся применить наши способности с пользой? Но позволяйте этому козлу забираться Дину в голову в обмен на какие-то обрывки информации, которые он соблаговолит вам предоставить? Это нормально?» «Хватит». Дин не кричал. Ему это было не нужно. Лия повернулась к нему. Пять или шесть секунд они просто сидели, глядя друг на друга. «Нет, Дин, не хватит», — она говорила тихо, но только пока не повернулась к Бриксу. «Дайте мне посмотреть запись интервью с Редингом. Даже не пытайтесь сказать мне, что не записывали. Вы записываете все разговоры с этим человеком. Вопрос не в том, врет ли он, вопрос в том, о чем он врет. И мы оба знаем, что я ваш лучший шанс получить ответ на этот вопрос». «Ты не помогаешь», — сказал Брикс Лия. Он выдержал ее взгляд. И Я поняла, что он не просто отвергает ее предложение. Он сообщал ей, что мы и правда не улучшили ситуацию, что все, что мы делали до сих пор, не помогло Дину, а причинило ему вред. Может, он и прав, но я не могла не думать, что Илья тоже права. А если она увидит в интервью что-то, пропущенное остальными?» Телефон Брикса зазвонил. Он ответил, повернувшись к нам спиной. Вперед вышла агент Стерлинг. Дин предвосхитил ее слова. «Я ни во что не буду вмешиваться». Его голос звучал безразлично, но во взгляде плескалась горечь. «Это мне отлично удаётся. Так ведь?» «Не вмешиваться, пока не станет слишком поздно». Я подумала о букве R выжженной на груди агента Стерлинг. Брикс убрал телефон и снова повернулся к Стерлинг. «У нас есть возможный адрес хижина профессора. Тогда езжайте» раздался сзади голос Джуда. «Интересно, как долго он там стоял?» «Вы двое убирайтесь», — сказал он Бриксу и Стерлинг. «Я, может, и старый, но еще способен не дать этим негодяям сбежать из дома». Негодяи не стали сбегать из дома. Мы собрались в подвале. «Я хочу точно знать, как Кэсси добыла информацию, которую сообщила Бриксу», — сказал Дин. «Тот факт, что он говорил обо мне, но не со мной», «Неожиданно причинил мне боль. Что ж, я хочу знать, почему ты решил, что оказаться в одном помещении с отцом — это не самая худшая идея в мире», — ответила Лия. «Он что-то знал», — сказал ей Дин. «Или просто хотел, чтобы вы думали, что он что-то знает. Тебе не следовало ехать. А если нужно было, то взял бы меня с собой». Лия повернулась спиной к Дину, но я успела заметить, что она не просто злится. Ей больно. «Дину пришлось увидеться с отцом впервые за пять лет, и с ним поехала я, не она». «Лия», — тихо проговорил Дин, — «нет», — огрызнулась она, не оборачиваясь, — «я присматриваю за тобой, ты за мной. Его сложно считывать, но не невозможно, Дин. Я могла бы послушать и помочь». «Ты не можешь помочь», — сообщил ей Дин. Он вернулся к исходному вопросу. «Ты знаешь, откуда Кэсси добыла информацию, так ведь, Лия?» «Конечно знаю», — ответила Лия. «Это моя идея. Мы осознанно пошли на риск, Дин». «Риск», — повторил Дин тихо и вкрадчиво. «Лия, что вы сделали?» «Они выбрались за территорию», — вставила сидящая рядом со мной слон. Мы все повернулись к ней. С тех пор, как Брикс позвал нас вниз, она была непривычно молчалива. По моим подсчетам, Кэсси отсутствовала два часа сорок три минуты и 17 секунд, и на ней было только две пятых платья. «Слон!» — произнесла я. «Что?» — ответила она. «Если хочешь, чтобы я держала рот на замке, надо было взять меня с собой». Мы оскорбили ее чувства, внезапно поняла я. Мне даже в голову не пришло ее спросить. «В следующий раз?» — утешила ее Лия. «Не будет никакого следующего раза!» — взорвался Дин. Он глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. «Только не говори, что вы ездили в колониальный университет!» «Мы не ездили в колониальный университет», — невозмутимо ответила Лия. Дин несколько секунд смотрел на нее, потом повернулся ко мне. «Я явно более легкая добыча». «Ты поехала в кампус, зная, что там недавно совершено убийство, надев две пятых платья?» чтобы найти кого-то, кто мог быть связан с убийцей. Если это тебя утешит, — сообщил ему Майкл, — я с ними поехал. Дин замолчал. На секунду мне показалось, что он сейчас ударит Майкла. С какой стати это должно стать для меня утешением? Потому что...» — глаза Майкла заблестели. «Если бы меня там не оказалось, Кэсси пришлось бы в одиночку разговаривать со старшим студентом, Который подозрительно интересуется делом твоего отца. Майкл, сказала я, Кэсси. Дин грозно взглянул на меня. Я решила пожертвовать или ей. По крайней мере, я не стала общаться наедине с двумя странными типами с курса Фогля. Дин повернулся к Ли. Понятия не имею, о чем она говорит. Ли, как обычно, отлично удавалось изображать невинность. Дин поднял руки. «Вы что, уже исполнили свое предсмертное желание?» «Нет», — не сдержавшись, возразила я. «Мы только хотели помочь тебе». Это последнее, что следовало сказать. Смысл того, что мы скрывали свой поступок от Дина, как раз в том, что он не должен чувствовать себя в ответе за наши действия. Вернувшись со встречи с отцом, он отстранялся от нас, и я лишь подтолкнула его. Дин ушел. Лея попыталась пойти за ним, Но он что-то ей сказал. Так тихо, что не различить слов. Она побледнела, кровь отлила от ее лица. Лея не шевелилась, пока Дин не скрылся. Несколько секунд прошли в потрясенной тишине. Потом она тоже удалилась. Майкл посмотрел на Слоун, а затем на меня и шагнул к двери. «Похоже, все прошло прямо отлично».